Эпилог. Год спустя. Первый выдуманный поцелуй Али Макаровой произошел в Италии, на побережье Средиземного моря. Вокруг негромко шипели волны, обнимающие скалистый берег, а целовал Алю высокий, темноволосый юноша с красивым именем Алесандро или Ларэнцо, или Матео. тогда Макарова не придумала имя своему воображаемому принцу. Сейчас же бешёмным вихрем кружит снег. Аля и Макар стоят посреди сумрачного заснеженного двора. Из окон домов льётся тёплый жёлтый свет и пляшут разноцветные огоньки. У Макара в руках тяжёлые пакеты с продуктами, поэтому он не может обнять Алю. Зато Макарова крепко обвив руками шею парня, целует его никого не стесняясь. И вдруг, вспомнив глупые девичьи мечты, отрываются от поцелуя и смеются Макару в губы. "Ты чего?" удивляется Бойко. "Да так, вспомнила итальянские каникулы". Широко улыбается Аля, глядя в сияющие глаза Макара. Бойко, все таки ты целуешься лучше, Алесандра. Алесандра? А растерянно переспрашивает Макар. Ага, и даже лучше Лоренцо. Кто такой Лоренцо? И Маттео. Ты издеваешься надо мной? Кошмар. Макарова, сколько у тебя их было? ужасается Бойко. Аля, прокинув голову, громко хохочет, и ее заразительный смех разносится по двору. Я шучу, Макар. Шутница. Просто хочу сказать, что ты лучше всех на свете, во всем. Я знаю. И мне даже проверять и сравнивать не надо. Ладно, пойдем, у меня сейчас пальцы отвалятся от холода и тяжести. И родители твои нас уже потеряли. Бул-бу-бу, -бу -бу, передразнивает Аля. Выдумала маттео какого-то. Фантазерка ты, Макар. Мама Али, Елена Дмитриевна, сразу принимается суетливо выкладывать покупки на стол. Арнольд, привычно развалившись посреди кухни, не дает спокойно подойти к холодильнику. Мыть руки, маш за салаты, командует мама. Скоро отец бабушку привезет, а потом и Гавриловы придут. Маня хитренькая, ворчит Аля в ванной, намыливая руки ярким розовым мылом. Макарова смотрит в зеркало и жалуется довольному отражению бойко. Укатила с классом в Москву на кремлевскую елку. в комнате свой бардак устроила, а мне перед гостями все за ней разгребай. Мыло выскальзывает из рук, и Аля с Макаром дурачась пытаются его выловить до тех пор, пока из кухни не раздается раздосадованный голос Елены Дмитриевны, которая не поспевает однако, к приезду свекрови и гостей. Ладно, давай поможем твоей маме, чмокнув Алю в макушку, говорит Макар и первым выходит из ванны. Позже к готовке салатов присоединяется и бабушка Али, только отец отказывается принимать участие в приготовлении блюд, сетуя на то, что и без него на кухне слишком тесно, да еще и стульев не хватает. Под шумок ретируется в большую комнату и смотрит джентльменов удачи. Остальные сидят вчетвером за столом, занимаются нарезкой и смеются над студенческими историями Макара. Значит, вы теперь и учитесь вместе, качает головы бабушка Али. Надо же, прямо не разлий вода. Они всегда вместе, улыбается Елена Дмитриевна, поочередно глядя на Макара и Алю. С самого детства. Мы учимся на разных специальностях, ба поправляет Аля. Я на факультете искусств, а Макар поступил на артиста драматического театра и кино. Просто так. По приколу, представляешь? Он даже особо и не готовился. Вот что значит талант. Как так получилось? удивляется бабушка. Я и сам не знаю, смеётся Бойко. А я в кружок из-за Альки записался и потому, что от уроков освобождали. И как-то втянулся. Макаров с гордостью рассказывает о том, как Бойко в конце первого семестра признали лучшим первокурсником. А и переедем жить в Париж. Макар будет играть в театр Делавиль, увлечённо на тараторе Таля, продолжая резать варёные овощи для оливье и не обращая никакого внимания на красноречивые взгляды Макара. Благоди, Алечка, ты куда так раздухарилась? смеется бабушка. А что, пофантазировать нельзя? довольным голосом откликается Аля. Ага, я пока Алесандра не переварил, а ты за новые фантазии принялась, говорит Бойко. «Какой еще Алесандра? удивляется Елена Дмитриевна. Теперь Аля смеется и легонько пинает Макара под столом. Покончив с салатами, ребята перебираются в комнату девушки. Макар, растянувшись на кровати, с интересом наблюдает, как Аля, перебирая многочисленные вешалки, подбирает наряд для встречи Нового года. Ты в любой одежде будешь красивой, заявляет Макар, не поднимаясь с кровати. А ты будешь встречать Новый год в своей клетчатой рубашке? поворачивается к нему Аля. Это моя праздничная клетчатая рубашка, А важно поправляет ее Макар. Аля улыбается. Кое что остаётся вечным, как наша с тобой любовь, соглашается парень. В этот момент у Али в кармане толстовки вибрирует телефон. Тася пишет, что долго не могла подобрать наряд, поэтому даже подумывает надеть прошлогоднее счастливое платье. Кто пишет? спрашивает Макар. Козырь? Аля задумчиво кивает. Ещё одна вечная штука ваша дружба. Тогда Аля тоже решает отыскать платье со встречи прошлого Нового года. Красивое, золотое, в блёстках. Всё-таки то торжество стало самым счастливым в жизни. Почему бы не повторить? Деревянные вешалки брякают друг о дружку, бряк-бряк-бряк. Аля помнит, что видела здесь платье неделю назад. Снова быстро перебирает вешалки и вдруг замечает, что одна из них пуста. Вместо наряда прицепленная записка. Взяла твоё золотое платье в Москву. Спрашивать не стала, всё равно бы ты не разрешила. Не ругайся, плиз. Макар, видя раздосадованное лицо девушки и догадавшись, в чём дело, начинает громко хохотать. Аля, глядя на заливающегося бойка, выдыхает и расслабленно смеётся. "Ты прав, Макар", отсмеявшись, говорит она. "Кое-что действительно останется вечным. Наша с тобой любовь, моя дружба с Козырь и Маня, которая без спроса берёт вещи". Крупные хлопья снега липнут на стекло, за окном беснуется холодный ветер, несущий новогоднее настроение. Праздник наступает на пятки. На кухнях стучат ножи, салатницы наполняются до краев, а в духовках пироги покрываются хрустящей корочкой, наполняя дома уютным ароматом сдобы. Тася кладет руку на живот, усмиряя недовольное урчание и втягивает носом запах пряного мяса, над которым целый вечер колдует папа. Но не может ведь она выйти к столу в пижаме? Тася опять оглядывает шкаф в поисках подходящего наряда, перебирает пальцами блестящие платья и останавливается на том, в котором год назад изменила свою жизнь к лучшему. Воспоминания вызывают улыбку на лице. Сумасшедшее было времечко и очень поучительное. То, что казалось жизненно важным, стало бессмысленным и нелепым. Представление о счастье сузилось до простых и понятных вещей, и это осознание подарило свежий глоток воздуха для прорыва. Мир наоборот, сделался ярче, гораздо шире. Университет, новые знакомства, обязанности, цели и мечты. Многое изменилось, но кое-что осталось прежним. «Тась, мы тебя до да Пасхи ждать будем", доносится из-за закрытой двери голос Глеба. "Входи, Хлебка, Я в печали. А ты одета?" спрашивает он, заглядывая в комнату. «Ты не дождался ответа. Строго произносит Тася, упирая руки в бока. Решил сам проверить Ухмыляется Глеб, закрывая за собой дверь. Ну что здесь у тебя? Тася, вздыхая, глядит на открытый шкаф. Глеб подходит ближе и вытаскивает первый попавшийся комплект: тёплый горчичный свитер под горло и чёрные брюки. По-твоему, это нарядно? спрашивает Тася, закатывая глаза. Нам ведь после ужина ехать к Али и Макару. Очередное твоё переодевание я не переживу. На улице мороз, А это лучший вариант, чтобы встретить Новый год у городской ёлки и не свалиться с простудой на каникулах. Раскладывает по полочкам Глеб, и девушка задумывается. Тась, ты у меня самая красивая, в чём угодно. В твоём гардеробе всё нарядное, ну, кроме пижамы. И похвалил, и унизил. Вот спасибо. Ты не в настроении? Ничего не хочешь мне рассказать? сухо спрашивает Тася, глядя в пол. Например, где ты был вчера? Глеб надувает щеки, напрягаясь. Парень заметил, что Тася злится на него, но никак не мог понять, за что. «Все ведь в порядке, наверное. Я виделся с Костиком, ты же знаешь. С Костиком, значит, произносит Тася, отстукивая нервный ритм ногой. А Костик случайно пол не сменил? О чем ты говоришь? О том, что тебя видели с какой-то девушкой в кафешке, резко бросает Тася, поднимая голову. Что ты теперь скажешь? Тась тихо выдавливает Глеб. У тебя появилась подружка? Конечно, нет. Уверен? Глеб крепко зажмуривается, встряхивая головой. Первую волну взаимной ревности после поступления в университет они пережили с огромным трудом, но тем не менее справились, а сейчас Все начинается по-новой. она мне не подружка. Тогда кто? Блин, козырь, взрывается Глеб. Даже сюрприз нормально сделать не дашь. Что за человек вообще? Что-то не нравится? Ты знаешь, где выход. Гневно бросает Тася и отворачивается, чтобы скрыть непрошенные слезы обиды. Глеб делает пару шагов вперед и обнимает расстроенную девушку, крепко прижимая к груди. Целует ее в висок и шепчет: "Я заказал тебе подарок к Новому году. Вчера ходил забирать. Эта девушка немного опаздывала, и я зашел в кафе, чтобы ее подождать. Поэтому мы и встретились там. У меня есть только ты, и я люблю тебя, Тась". Она резко разворачивается, отступая и вытягивает вперёд раскрытую руку, перебирая пальцами. "Давай. Что давать?" удивляется Глеб. "Как что? Подарок?" "Не хочешь дождаться 12?" "Не хочу. Надо же", бурчит Глеб. "Ладно, больше никогда не буду делать тебе сюрпризы". Йодин лезет в задний карман и достаёт широкую тонкую коробочку в упаковке цвета фуксии. Тася хмурится, а Глеб улыбается. "Ты знаешь, что я не переношу такой оттенок." уточняет Козырь. Ага, но это мой ферменный знак. И почему я с тобой? Потому что ты меня любишь, уверенно отвечает Глеб. Тася не спорит, ведь всё именно так. Она принимает подарок, обежалосно срывает упаковку, и как только Козырь видит, что ждёт её внутри, напряжение и злость рассыпаются серебряными блёстками, оставляя после себя лишь приятное, радостное воодушевление. Тася вертит в руках чехол для телефона молочного цвета, изочарован хлопает ресницами. На обратной стороне нарисована улыбающаяся булка хлеба и банка сгущенки, которые держатся за руки. А между ними сияет розовое сердечко. С Новым годом, моя королева сгущёнки, ласково говорит Глеб. «Хлебка!» — отвечает Тася, глядя ему в глаза. Как мило. Было бы, но у тебя совершенно нет терпения. Кася подлетает к парню, крепко целует его в губы, забыв о разногласиях и глупой ревности. Глеб мгновенно отвечает на поцелуй, а в раю снова спокойно. Хм-хм. Тася и Глеб отстраняются друг от друга и смущенно косятся в сторону двери. Детишки, я все понимаю, но пора за стол, произносит отец Таси, довольно улыбаясь. Ага, сейчас популь. Ладненько, ухмыляется он и скрывается из виду. Даже странно, что дядя Антон не грозится меня пристрелить, если я тебя обижу, тихо говорит Юдин. Скорее уж дядя Гриша должен угрожать мне. Мои родители считают тебя ангелом. Они не очень хорошо разбираются в людях. Эй! Тася Лигунька хлопает парня по лбу. Прости, чертенок, пошутил. Отвянь. хохочет Тася и бросает взгляд на дверь. Думаешь, они планируют нашу свадьбу? Они спланировали ее лет десять назад. Ждать им придётся ещё долго. А может и нет, загадочно отвечает Глеб, делая шаг назад. Одевайтесь за стол, всего два часа осталось. Городская площадь украшена праздничными иллюминациями, яркие огни пляшут на поверхности белых сугробов, играет новогодняя музыка, слышатся звонкий смех и выкрики поздравлений. Венцом становится, конечно же, огромная ель с яркой звездой на верхушке, вокруг которой толпится народ. Тася высматривает в толпе Алю, но первым в глаза бросается Макар. Огромный зелёный колпак эльфа с накладными ушами трудно не заметить. Йодин и Козырь шагают к друзьям. Аля приветливо машет рукой в белой перчатке, великолепная четвёрка в сборе. Парни обмениваются приветственными рукопожатиями, а девчонки обнимаются так крепко, словно не виделись несколько лет. Готовы? 8 минут до курантов», — говорит Бойко, широко улыбаясь. Шампанское взяли? Спрашивает Глеб, и Макар достает из-под куртки бутылку, а стаканы. Бойко поднимает брови и сжимает губы, качая головой. "Девчонки, стойте здесь, мы мигом". Глеб кивает в сторону палаток с уличной едой, и они с Макаром отходят. Аля и Тася тепло улыбаются друг к дружке и шагают ближе. Учеба в университете отнимает немало сил и времени. Они больше не встречаются на крыльце и не сидят за одной партой. Каждая идёт своей дорогой. Но это не значит, что их пути направлены в разные стороны. Уже придумала желание? спрашивает Макарова. Сдать сессию, усмехается Козырь. А ты? Аналогично. Девчонки смеются в один голос. На лицах отражаются мигающие огоньки, глаза радостно блестят. Знаешь, я подумала о наших правилах, начинает Аля. Не поверишь, и я тоже о них вспомнила, подхватывает Тася. Настоящая дружба не нуждается в правилах. Точно. Мы лучшие подруги. Ничто этого не изменит. Зачем нам какой-то глупый список? Предлагаю оставить только одно. Десятое? Да. Встречать Новый год вместе и счастливыми. Согласна. Довольно отвечает Тася. Думаю, именно это напоминание нужно оставить. Народ затихает, из колонок звучит первый бой курантов, Макар и Глеб бегут со всех ног к девчонкам. Бойк раздает бумажные стаканчики, а Глеб срывает фольгу с бутылки. Будете жечь бумажки, спрашивает Макар. Козыри Макарова качают головами. Их желание и так исполнится. без всякой магии и поверий. Каждый человек творец своего счастья, Все в его руках. А Ли и Тася прекрасно это понимают и не собираются останавливаться на достигнутом. Глеб разливает шампанское по стаканам. Макар становится рядом с Али и обнимает ее. Тася прижимается к боку Юдина. Бум, бум-бум. Ребята громко кричат, вытягивая руки вверх. козыри Макарова обмениваются радостными взглядами. Сердце ускоряет темп, в груди щемит от наполняющих душу чувств. Впереди еще столько всего интересного: Взлеты, возможно падения, громкие вечеринки, важные события, тихие вечера. И если рядом есть родная душа, которой ты веришь, как себе, то это большое приключение обязательно будет успешным. Если рядом друг, ничего не страшно. Бум-бум-бум. С Новым годом! С новым счастьем!